«Думаете, что я смогу забыть, что она выдала мою жену? Что она стояла у эшафота и радовалась ее смерти, и оскорбляла ее, что этой ночью она хотела сжечь в огне моих детей? Я ей ищу уже десять лет и поклялся убить собственными руками». «Может быть, вы хотите казнить ее сами?» сказал Ранделер с удивлением. «Нет, но я думаю, что сначала ее надо допросить». Эти негодяи совершали преступления в разных отдаленных друг от друга местах. Вы уверены, что захватили всю банду? По крайней мере, второй девицы маже здесь нет. В этот момент ее наверняка арестовали. Я послал туда людей. От нее мы и узнаем все, что нам потребуется. Может быть, совсем немногое. Незадолго до вашего чудесного появления эта тварь, Эта тварь говорила, что ей необходимо побыстрее вернуться из-за своей глупой сестры, которая, должно быть, беспокоилась за нее. Она, по крайней мере, нам скажет, как Адель Амель стала Евлалией Маже. «А теперь, если вы очень хотите...» «Нет!» — отрезал Тремен. «Вы правы, покончим с этим, и чем раньше, тем лучше!» «Мудрое решение!» — вздохнул Ронделер, — зная, что не может долго сдерживать желание крестьян расцветаться с этими людьми. Говорят, что глаз народа — глаз Божий, значит, правосудие будет совершено здесь от его имени. «Ну, начинайте!» — крикнул он. Дюжина тел болталась на деревьях. Мнимый священник умер, изрыгая проклятие против всех на свете, бросив перед этим в лицо своей сообщницы — «Ты, со своими бредовыми идеями, можно было бы подождать еще немного, стать богатыми и даже достаточно сильными, чтобы захватить поместье на тринадцати ветрах, спокойно разграбить дом, а потом его поджечь. На тебе сию секунду нужен был Тремен с этой потоскухой. О, Господи, эти женщины!» Он сплюнул. Адель его не слышала. Ей вынули кляп изо рта, она корчилась с пеной у рта, Выкрикивала ругательство, у нее началась такая сильная истерика, что мужчины, которые должны были ее повесить, перекрестились, уверенные в том, что в нее вселился дьявол. Она умерла последней. Когда все кончилось, ее тело опустили в уже вырытую могилу. Из уважения к памяти вашего общего деда Матье Амеля, достойного и честного торговца, солью из Сент-Васта, объяснил Ранделер Гийому. «Что касается остальных, — добавил он, показывая на зловещие плоды, висящие на деревьях, — я предупрежу жандармов, и они займутся ими завтра. А теперь пойдемте, я отвезу вас домой». Когда Гийом вновь увидел свой дом, в деревне запели петухи. В глубокой темноте ночи перед рассветом Еще пламенела огромная куча дров, позволившая вместе с горящими конюшнями создать впечатление, что горела вся усадьба на тринадцати ветрах. Подобно мухам в воздухе носился черный пушистый пепел. Легкий ветерок относил его к светлым, слегка пожелтевшим, может быть, чуть-чуть испачканным, но все же уцелевшим стенам. Гийон разрыдался, испытав облегчение». Вокруг толпились люди. Тем не менее, сквозь слезы он увидел лишь своих детей, Элизабет, Адама и Артура, бежавших ему навстречу. События этой ночи не прошли для них бесследно, но глаза их все же светились от счастья. Гийом раскрыл свои объятия, чтобы окружить их всех сразу своей любовью, не выделяя никого из них, но соединяя, не делая никаких различий. Впервые он остро, почти болезненно осознал, что возродит вместе с ними свой родовой трелесник. На местном диалекте «тремен» означает «трелесник». Он был стеблем, а они — нежнейшими зелеными листочками. «Отец», — сказала Элизабет, — «это Артур спас нас». «Я знаю, мне рассказали. Без подробностей, конечно. О, сын мой!» Да благословен будет тот день, когда ты вернулся в родные места. Но такие волнующие моменты были не во вкусе Артура, и он рассмеялся.